Глава девятая. Речь к подданным. Огромное множество людей, подданных королевства, пояса пяти метеоров, собралось перед дворцом, наводняя все окрестные улицы протоки. Сегодня должна состояться речь их монарха, и граждане звездного государства ждали, когда на террасе появится их лидер. Шум, стоявший повсюду, начал затихать, когда голос объявил — «Сиерра де Лиото! Правитель Звездного Королевства Пояса Пяти Метеоров!» Он вышел из здания, и два почетных стража встали справа и слева от балкона. В их руках были огромные церемониальные алебарды. Правитель поднялся по небольшой лестнице и подошел к заготовленному микрофону. Мимо балкона пролетел небольшой дрон корпорации, ведущий прямой эфир. Заметив его, подданные снова начали что-то обсуждать. Сьеро Делиота поднял руки, призывая собравшихся к тишине. Перед дворцом собралось приличное количество людей, и все они послушно готовы были слушать выступления своего правителя. Но еще больше было тех, для кого транслировалось изображение монарха пояса пяти метеоров. Это и жители королевства, и многие работники корпорации, они прервались, чтобы узнать, что происходит на окраинных территориях. Многие изумлялись, и ведь было чему. В новостях эти территории уже давно отмечали как захваченные чужими. Фронт постепенно двигался все дальше на внутренние территории корпорации. Тем временем двое ведущих воскресного шоу для жителей корпорации комментировали Что из себя представляет это маленькое королевство? Называли цифры, сколько подданных, какими природными ресурсами оно обладает, не забыли упомянуть и уникальное положение этого небольшого звездного государства в космическом пространстве, и даже умудрились отпустить пару колких шуток о воротнике короля. Это все длилось до тех пор, пока они не увидели, что многотысячный зал затих, а правитель готовится читать речь перед подданными. Тогда они тоже подобрались, сделав паузу в своем нескончаемом потоке речи. Дорогие жители королевства! Я хочу сообщить вам весть о том, что чужие наступают, и единственная возможность сохранить нашу большую семью — это переместить ее в другое место. Мы с лордами приняли непростое, но единственно правильное решение об эвакуации нашей системы в расходящийся мир». Я понимаю, что для нас это означает еще одно путешествие в поисках новых земель, как когда-то мой прадед поселился здесь, на поясе пяти метеоров. Так и нам предстоит найти новый дом. Я принял решение, трудное решение, эвакуировать наше королевство с тем, чтобы сохранить людей, веривших мне своей жизни». Наши друзья из корпорации желают, чтобы мы действовали незамедлительно. И у нас есть совместный и весьма дерзкий план. Дорогие подданные некогда великой империи, что была еще до основания пояса пяти метеоров, только благодаря вашим усилиям существует наше королевство, для меня было честью управлять вами, все эти годы, и у меня нет другого решения, кроме как предложить погрузить в расходящуюся реальность наши тела. В середине дня к нашей станции пристыкуется крейсер «Измаил». На нем расположен ретранслятор расходящихся миров. Мы покинем реальный мир и перенесемся в другой, параллельный нашему через развернутые у нас капсулы. А ретранслятор, расположенный на корабле, позволит сделать этот процесс значительно более быстрым. Это единственный верный способ эвакуировать наши миры, поскольку ни один из текущих флотов корпорации не может прийти к столь удаленной системе в нужный срок. Та малая группа кораблей, что прошла сегодня утром, лишь постарается сдержать натиск до тех пор, пока мы не покинем наш дом. Я понимаю ваши чувства. Но чужие не таковы. Яростные пришельцы осаждают все соседние системы со всех сторон от нашего королевства. Поэтому корпорацией было принято такое решение по нашему спасению. И хотя наше королевство всегда противопоставляло себя корпорации, я сегодня могу сказать. Да будет благословенна корпорация!» — воскликнул правитель. И огромное количество людей, стоящие перед монархом, подхватили эти слова. Их подняли, и далеко за пределами системы пояса пяти метеоров, Простые работяги наперебой кричали в момент единения со своими исконными политическими противниками. Ликовали и телеведущие, и зрители были в восторге от столь редкого события. Это был момент торжества. Момент культурного достижения. Закончив речь, Сьерро де спустился с балкончика и исчез из поля зрения камер. А ведущие еще долго восторженно комментировали пламенную речь правителя и даже совсем забыли посмеяться над его вычурными запонками.